Глава 13. Нежный шепот Сгусток напыли, окутавший весь корабль слоем пляшущих мошек, сначала не произвел на экипаж фрегата особого впечатления. Мушки не могли проникнуть сквозь силовую завесу защитного поля и лишь перекрыли обзор для камер, восстановленной многодиапазонной оптикой великолепного. Но башни из наноботов, ботов выстроенные на пустынном песчаном берегу океана, продолжал гнать кораблю все более плотные струи пыли, и через несколько минут после атаки космолет превратился в кипящий мошками шар диаметром в 10 километров. С Шустовым срочно связался капитан Дроздов, попросив его совета. Начальник экспедиции ответил, что действия нано-ботов несомненно несут угрозу и что лучше вернуться на более удаленную орбиту вокруг планеты. На возражении капитана, что фрегату нужно находиться «Как можно ближе к району океана, на дне которого пряталась опухоль», — Игорь Ильич предложил. «Тогда уничтожьте этот нанопыльный саван и ждите. Но я уверен, что Бен Сурен поддержал бы меня. Не хочется начинать новую войну. Мы только защищаемся, Вильгельм. Если боитесь ответственности, не боюсь. Однако удар по мошкаре может спровоцировать новую атаку нанопыли на наш десант. В таком случае повторяю. Уходите на высокую орбиту» наверное это лучший выход согласился дроздов но совершить маневр великолепный не успел к гигантскому рою мошек внутри которого как косточка в вишенке находился корабль добавился еще один сгусток наноботов на сей раз сорвавшийся с вершины горы на материке и космолетчики на борту фрегата почувствовали жуткий страх будто им всем одновременно сделали инъекцию психотропного вещества ломающего психику капитан Заплетающимся языком позвал Шустов, пытаясь удержать поплывшее сознание, и провалился в темноту беспамятства. Очнулся он спустя несколько секунд, продолжая ощущать страх. Прислушался к себе. Показалось, что кто-то копается в голове, вытаскивая мозг по частям и втыкая в них острые иголки. Одна из них зашла так глубоко, что Игорь Ильич охнул, и снова начал терять сознание, но удержался на грани бытия и услышал раскатистый шепот. «Погаси свой разум!» Хлынувший в голову холод притупил боль. «Кто ты? Погаси разум! Подчинись моей воле!» Холод стал непереносим. «Прекрати!» «Стань мной!» Шустов закричал, распадаясь на облако пыли, и провалился в темную бездну бесчувствия. Пробуждение было сродни включению компьютера. Что-то щелкнуло в голове, клик, и Шустов ощутил себя полным сил и желанием действовать. В голове щелкнуло еще раз. Решение созрело мгновенно. «Капитан, необходимо изучить дополнительные данные, откорректировать тактику решения предлагаемой задачи. Слушаюсь» отозвался Дроздов бесстрастно. Виомы поста управления прозрели, показывая с одной стороны космическую бездну, с другой — недалекий серо-желтый шар пушистый. Рядом с космолетом висел, мерцая и пульсируя, огромный эллипсоид из серых мошек, но компьютер корабля на него не отреагировал, словно не видел. Не поднял тревогу и Дроздов, несколько секунд рассматривая феномен как нечто совершенно обыденное — Затем включил режим один на один, позволяющий общаться с компьютером космолета в темпе сверхбыстродействия. Четверть часа по космолету плыла тишина, нарушаемая лишь тихими голосами членов экипажа и писками переговаривающихся между собой блоков аппаратуры. Отчет! напомнила себе Дроздов. Члены экипажа доложили о готовности систем великолепного к работе в любых экстремальных условиях. На дне моря находятся два катера. Все тем же бесстрастным тоном проговорил Дроздов. «Надо их вернуть». «Не вижу смысла», — отрезал подключившийся капитану Шустов. «Если им удастся вернуться самим, выясним подробности и уничтожим опухоль». Что будет, если десантники не смогут выбраться из глубин океана, он не сказал. Это было понятно и без слов. «Внимание!» — внезапно объявил Твердыня. «Замечен передвигающийся объект. По всем параметрам фрегат класса...» УБКК-2020. 2020 Тревога! отреагировал Дроздов. Приготовить БИУС! Аббревиатура БИУС обозначала боевое интегральное управление оружейными системами корабля. После объявления тревоги режим включался автоматически, но капитан Дроздов сейчас лишь повторял получаемые извне команды и не думал ни о чем, кроме внушенной программы. Объект фрегат дерзкий российских космических сил быстрого реагирования, добавил твердыня. «Запрашивать нас!» «Прямой канал», — приказал начальник экспедиции. В окне визуального вариатора появилась голова мужчины со сложенным к плечам шлемом. Затем раздался энергичный мужской голос, принадлежащий капитану Дерского Бугрову. Шустов его знал хорошо. «Игорь Ильич», — произнес Бугров, — «приветствуем». «С прибытием», — ответил Шустов, наметив улыбку. «Мы не ждали вас так рано. Нам сообщили, что у вас проблемы, и послали помочь» что за облако висит рядом с вами?» Шустов открыл рот, давно сформулировав ответ на этот вопрос, зная, что его непременно зададут, но стукнувшая в голову мысль изменила заготовленную фразу. «Это ретранслятор связи с цивилизацией Пушистой. Они — подводные жители, их центр находится глубоко на дне океана, мы назвали его опухолью». «Опухолью?» — удивился Бугров. «Так она выглядит в толще воды. Пушистики долго изучали нас, и даже провоцировали на агрессивные действия, создав серьезные помехи. Но слава Аллаху, мы поняли друг друга. Коль вы уже здесь, не отправлять же вас обратно. Предлагаем следующий вариант. Создать объединенную группу контакта и через транслятор связаться с главным центром пушистой. Для этого лучше всего вам подойти ближе, мы высадим группу в эту тучу, которая представляет собой конгломерат нано-ботов, и начнем общение с пушистиками. Бугров глянул на Шустова. Изучая невозмутимое лицо начальника экспедиции великолепного, цепкими серыми глазами кивнул. «Дайте нам пару минут на обсуждение идеи. Хотите поговорить с руководителем нашей группы?» Шустов хотел сказать «нет», но передумал. «Конечно». Рядом с головой Бугрова появилась голова еще одного космолетчика, молодого с твердым лицом профи космоспецназа. «Дорислав Волков», — представился он, — «майор Коскора». «Рад познакомиться». «Честно говоря, мы не ожидали, что вы так быстро решите свои проблемы. Но раз уж это произошло, примите мои поздравления. Кстати, на великолепном служит мой брат Дамир. Я могу с ним поговорить?» Не ожидавший такого вопроса Шустов, не сразу нашелся, что ответить, с трудом сохранив благожелательную мину и вскинув брови. «К сожалению, господин Волков, пока не сможете. В составе коммуникационной группы ваш брат отправился к опухоли для...» а... Налаживание непосредственного контакта с пушистиками. По лицу Волкова прошла тень. И давно они на планете? Пару часов, связи с ними нет. Вода блокирует сигнал. Но вы не беспокойтесь, с парнями все в порядке. Мы уже не в первый раз спускаемся к опухоли. Хорошо. Ждите, посовещаемся и свяжемся. Лица Бугрова и Волкова исчезли. Какая неприятность, сказал Шустов озабоченно. Вы думаете, они нам поверили, раздался голос дроздова увидим буркнул шустов вытирая пот со лба может быть послать к опухоли беспилотник с парочкой нихелей не надо торопиться господин капитан скривил губы шустов уничтожить опухоль мы всегда успеем да но если вернутся парни рушевского и дамир расскажет брату правду не расскажет поставил точку в разговоре начальник экспедиции